Тема одиннадцатая. Скептицизм энесидема и Агриппы. После Клитумаха академический скептицизм начал сходить со сцены, но зато второе рождение получил крайний скептицизм, который связывают с энесидемом и Агриппой. Мы ничего, правда, не знаем о времени жизни Энесидема и Агриппы, да у нас и нет полной уверенности в том, что именно эти люди выдвинули те аргументы в пользу скептической традиции после Перона, Аркисилая и Карнеада. Нет также уверенности, что центром того скептицизма была Александрия, но, применяя принцип пробабилизма, мы будем считать, что наиболее вероятно эти аргументы были выдвинуты, Энесидемом и Агриппой, и что они жили в Александрии. Поэтому этот этап в развитии скептицизма можно называть, как это и делается, Александрийским. И что все это было во времена еще эллинистические, а не где-то в период ранней Римской империи. Есть мнение, что Эннесидем жил в Риме во времена Цицерона. Источниками наших знаний об этом скептицизме являются книги «Секста Эмпирика» и «Диогена Лаэртского». Эти два источника соприкасаются. Здесь мы имеем элемент полемики совершенно неизвестного Диогена Лаэртского против также совершенно неизвестного секста-эмпирика, из которой можно понять, что первый неизвестный жил позднее второго, а так как первый Диоген не имеет никакого представления о неоплатонизме, то из этого и делают вывод, что Диоген жил не позднее третьего века нашей эры, а секста-эмпирик тем более не позднее. Полемика вызвана незначительным фактом. Диоген упрекает секста в том, что тот разошелся в нумерации десяти тропов с ритором «Фаворином» Арелатским, первой половины второго века нашей эры. Если мы не знаем, когда точно и где жил Энесидем, то подлинно известно, что он происходил с острова Крита из того самого Кноса, который был когда-то столицей Критской империи, страница 171. Энесидем автор сочинения, само название которого «Восемь книг Пироновых речей», показывает, что в нем развиты исходные принципы скептицизма Пирона. Содержание этих книг известно по секстуэмпирику Эмпирику, Диогену Лаэрдскому и Фотию византийскому православному теологу IX века нашей эры. То, что этот скептицизм более поздний и более развитый, чем исходный скептицизм Пирона, видно из того, что исследование начинается с критики того умеренного академического скептицизма, о котором Пирон ничего не мог знать. В исследовании обосновывается крайний скептицизм, а аргументация состоит в указании на крайнюю противоречивость таких явлений, как изменение, движение, рождение и гибель, на противоречивость самих понятий об этом, которая не дает возможности считать одно высказывание более вероятным, чем противоположное ему. Таким образом отрицается пробабилизм. Против пробабилизма и тем более догматизма говорит о расхождении между чувственной и рациональной картинами мира. Продолжая атеистическую направленность скептицизма, Энесидем писал и о непознаваемости богов. Наиболее интересное рассуждение Энесидема о причинности, рассуждение, в которых он явно предвосхищает и индийца Нагарджуну, и араба аль-Газали и шотландца Юма. Существует ли причинность? Причинение. Причинная связь между отдельными явлениями или группами явлений. НСДМ обращает внимание на противоречивость самого понятия «причины». Единообразие происходящего говорит о том, что между явлениями есть устойчивые связи, когда одно причинно порождает другое, от чего кошки рожают котят, а не слонят. Но как причина и произведённое ею действие относятся между собой во времени. Эноседем правильно говорит о том, что действие не может быть до причины Но он не прав, утверждая, что причины и действия не могут сосуществовать Хотя, конечно, верно, что изменение в действии идет вслед за изменением в причине Так, показания термометра сосуществуют с теплотой в комнате Хотя верно, что изменение степени теплоты в комнате предшествует изменению в термометре Эноседем же думает, что причина может быть только до действия Но в таком случае возникает новый вопрос. Подобно ли действие своей причине или нет? Страница 172. Если оно подобно, то нет смысла говорить о причине и действии, ведь мы различаем причину и действие лишь в той мере, в какой то и другое объективно различно. Если же это различно, то одно не может породить то, что качественно от него отличается, иначе мы бы допустили чудо. Так и мышь может родить слона. Также и при познании мы познаем причину по ее действиям, но и действие мы познаем по произведшей его причине. Получается круг в познании, тупик, из которого нет выхода. Более подробно известно нам 10 тропов, способов, которые Секст-Эмпирик в одном своем сочинении связывает с именем Энесидема против ученых, а в другом три книги пероновых положений, излагает анонимно». Первый способ обоснования скептицизма основывается на разнообразии живых существ, каждый вид которых по-своему воспринимает мир, и имеет о нем свои представления. Например, пчелы видят не те цвета, что видим мы, поэтому если те же самые предметы кажутся не одинаковыми, смотря по различию между живыми существами, то мы можем только сказать, каким нам кажется подлежащий предмет, но воздержимся от утверждений, каков он по природе. Конечно, могут возразить, что человек имеет превосходство перед животными, что его представление истиннее представление животных, но это не совсем так, потому что животные превосходят человека в тонкости чувственного восприятия, например, собака превосходит человека в обонянии. В связи с этим мы находим у Энасидема своего рода апологию собаки, в которой тонко высмеивается все тот же стоицизм. Собака мало в чем уступает стоическому мудрецу, как и стоик. Собака, отыскивая еду, выбирает надлежащее и избегает ненадлежащего – кнута. Отведав раз кнута, она, как и стоик, научается надлежащему. Она добродетельна, так как воздает каждому по заслугам, машет хвостом перед теми, кто ее кормит, и кусает чужих и обидчиков. Собака понятлива, ведь в Одиссее только пес Аргус узнал Одиссея. Собака обладает и способностями к диалектике. Это должен был признать сам Стоик Хрисип, ведь сам Хрисип рассказывал о том, что преследующая дичь собака, достигнув места, где дорога расходится на три стороны, обнюхивает только две из этих новых дорог. И если там она не находит запаха дичи, то бежит по третьей, уже не обнюхав ее. Страница 173. Таким образом, собака сделала умозаключение. Дичь могла побежать только по одной из трех дорог. По двум из них она не побежала, значит, она побежала по третьей. Итак, животные не уступают человеку ни остротой ощущений, ни разумом, а потому мы не можем ставить наше представление выше представлений животных. Второй способ обоснования скептицизма основан на различии между людьми, когда одно и то же оказывает на разных людей неодинаковое воздействие, ибо тело скифа отличается от тела индийца. В Аттике была одна старуха, которая могла безболезненно для себя выпить большое количество цикуты, малым количеством которой был отравлен Сократ». Третий способ обоснования скептицизма основывается на различном устройстве органов чувств, вследствие чего один и тот же предмет воспринимается различно разными органами. Например, мед на вид неприятен, на вкус же приятен. Яблоко для глаза – желто, для вкуса – сладко, для носа – благоуханно, для руки – гладко, для уха – молчаливо. Что же тогда яблоко само по себе? Четвертый способ обоснования скептицизма основан на различии в условиях восприятия одного и того же предмета одним и тем же органом чувств. Голодному приятна та пища, которая сытому покажется отвратительной, Влюбленному в урода урод представляется прекрасным. Эти четыре способа обоснования скептицизма называются тропами отсудящего, ибо здесь фиксируется то несомненное явление, что представление о предметах зависит от различий в субъекте и в субъектах. Пятый способ основывается на разнице в положениях, расстояниях и в местах. В зависимости от положения по отношению к нам предмета, в зависимости от его расстояния от нас, в зависимости от того места, где находится предмет, этот предмет кажется нам иным. Так, например, шея голубя меняет свой цвет в зависимости от своего наклона по отношению к нам, (положение). «Огонь костра ярок в темноте и тускл при свете дня». Место. Корабль вдали мал, а вблизи велик расстоянием. Шестой способ основывается на роли примесей к предмету, ведь ничто не существует, а тем самым и не воспринимается изолированно, не говоря уже о том, что при восприятии предмета к нему примешивается и разум субъекта, страница 174 Седьмой способ обоснования скептицизма основан на соотношениях вещей и устройствах подлежащих предметов. Песок и мягок в целом и жесток в своих песчинках. Вода в разных количествах имеет разный цвет. В малом количестве одно полезно, а в большом вредно, ведь лечит ядами. Восьмой способ основан на том, относительно чего, ведь все существует в отношении к чему-нибудь, в том числе и в отношении к судящим, так что мы не можем сказать, какова каждая вещь по своей природе и в чистом виде. Этот троп дублирует шестой. Девятый способ основан на постоянной или редкой встречаемости, когда одни и те же вещи кажутся ценными, только потому что они редко встречаются. Если бы золото валялось на земле, как обычные камни, то никто бы и не ценил бы его так высоко. Десятый способ основан на различиях в обычаях, в законах, в баснословных верованиях и в догматических предложениях. Здесь НСДМ пытается различить законы обычаи. Закон, писанный договор между составляющими государства лицами, и нарушитель его непременно наказывается, тогда как обычаи – нечто общепризнанное между людьми самими по себе, вне государства, и нарушающие обычаи наказывается довольно нечасто. Закон запрещает, а обычаи не позволяет. но и законы и обычаи разные у разных народов, например, у египтян можно жениться на сестрах, а у греков это запрещено. Особенно интересно наблюдение Эносидема над расхождением между мифологией и философией, например, у Гомера, охваченный горем Зевс, роняет капли крови, тогда как философия учит, что Бог не может страдать». Нетрудно заметить, что седьмой, предметы в разных количествах различные и тому подобное, и девятый тропы, редкость предметов, исходят из объекта, а пятый, шестой и восьмой тропы из субъекта и из объекта, и из их отношения. Десятый же троп стоит особо, это как бы социально-моральный способ обоснования скептицизма. К тропам Эносидема можно многое добавить. Мы знаем, что при приближении к нам источника колебаний частота воспринимаемого нами колебания возрастает, а при удалении от нас этого источника частота уменьшается, хотя объективно ничего не меняется. Поэтому гудок паровоза при его приближении к нам кажется более пронзительным, чем при его удалении. Страница 175 При увеличении скорости приближения к источнику света красный цвет кажется зеленым, фиолетовым, ультрафиолетовым, то есть уже невидимым, а при увеличении скорости удаления от источника зеленого света его цвет становится желтым, оранжевым, красным, инфракрасным, опять-таки невидимым, так что перед ракетой и позади нее возникают черные пятна и она движется как в черном туннеле.